Глава двадцатая. Решение Его Величества. Спустя четверть часа король с лукавым блеском в глазах наблюдал, как я с аппетитом поглощала принесенный обед прямо в постели. Выпустить меня из нее Его Величество отказался, поэтому пришлось осваиваться со специальным кроватным столиком, вполне удобным, кстати. Голодная я была, оказывается, жутко. Не ела ведь со вчерашнего утра. Поэтому... Стесняться монаршего взора не собиралась. «Мне нравятся женщины с хорошим аппетитом», — вдруг сказал прежде молчавший Эрмиор. «Это знаешь ли, естественно, а то иной раз ощущение, что девушки клюют при мужчинах, как птички, а потом объедаются мороженым по углам». «Я не очень люблю мороженое», — сообщила я, отломив ложкой кусочек от поданного мне пирожного. «А что любишь?» — с откровенным интересом спросил Эрмиор. «Наверное, я должна ответить, что взбалмошных драконов», — хихикнула я про себя, но это было неправдой. «Эрмиору нужно очень хорошо постараться, чтобы получить мое сердце. Пока что он потерял несколько очков своими перепадами настроения и намерений, еще и напугал, набросившись на меня». «Люблю, когда сладкое сочетается с кислым», — искренне ответила я, — «как у этого пирожного». «Или как в тебе», — неожиданно усмехнулся Эрмиор. Хм. — подумала я. — А вот мне, похоже, прибавится парачков. Он подмечает мои качества. Это уже что-то. Может, для меня отбор уже начался. Все это время он не продолжал обещанный разговор. Какая там еще у него тема, кроме моего участия или неучастия в отборе или его постельной жизни, я не знала. Наконец я расправилась с пирожным, блаженно откинулась на подушке и поймала улыбку дракона. — Разговаривать сможешь? — С неожиданной заботой спросил он. «Я уже вышла из того возраста, когда засыпают сразу после еды, Ваше Величество», — улыбнулась я в ответ. «Прекрасно. Тогда скажи-ка мне, Мария, кто открыл дверь в подземелье?» И опять уставился на меня своим пронзительным взглядом. Я поежилась не скрывая этого. Пусть видит, как его инквизиторские замашки действуют на честную шпионку. Только вот врать по-прежнему нельзя. Это я знала точно. «Вероятно, я, Ваше Величество», — ответила я. «То-то и оно», — задумчиво заметил Армиор. «И давно ты знаешь о своем даре?» «Со вчерашнего, то есть с позавчерашнего дня, Ваше Величество. А вы?» «Я?» — поднял брови дракон. «Королю следует сразу знать, с кем он имеет дело. Что в тебе есть дар, я увидел сразу». Вновь криво улыбнулся Эрмиор. Видимо, решил снизойти до объяснений. Тухлый, тонкий, ни разу не использовавшийся и наверняка неведомой хозяйке. А вот в чем он состоит, стало ясно лишь вчера. Что ж, тебе очень повезло, девочка с болот, что твой дар оказался пригоден в сложившейся ситуации и так вовремя проснулся. Он помолчал, хитро поглядывая на меня, потом бросил. «Кто осчастливил тебя этими сведениями?» Скрывать я не видела смысла. все равно этот хитрый монарх узнает, если захочет. Да и лучше не утаивать там, где это возможно. Я и так слишком многое скрываю. «Принцесса Тия», — призналась я. Я заинтересовала ее. Она пригласила меня поговорить и рассказала о моем даре. «Что попросила взамен?» — резко спросил Армиор. «Вообще-то это весьма ценные сведения, и для меня тоже. А Тиа не дура, далеко не дура. Для него тоже? Интересно». «Всего лишь отчислиться с отбора и не стоять на ее пути к вашей руке», — ответила я. «Но мы с ней договорились». «Не сомневаюсь», — рассмеялся Эрмиор. «Ты умудряешься заключать договоры с каждым сильным мира сего, что встречается на пути». «Значит так, маленькая Беронесса, вот мое окончательное решение». И он уставился на меня в ожидании вопроса. «Очень внимательно вас слушаю, Ваше Величество». С долей иронии ответила я, но сердце тревожно застучало. Что там еще пришло в голову драконьему Мадуру? Только новых сюрпризов мне не хватало. Можешь участвовать в отборе, раз тебе так приспичило. Об этом не волнуйся. Просто не жди от меня поблажек, — сказал он. Я кивнула. От сердца немного отлегло. По крайней мере, на этот счет он больше не упрямится. Но взамен ты будешь учиться. Я дам тебе учителей. Двух неплохих магов. Потом? «Вне зависимости от результатов отбора, останешься магом при моем дворе. Мне, знаешь ли, может понадобиться маг с твоим даром?» «Зачем, Ваше Величество?» — осторожно спросила я. «Наверное, слишком осторожно, потому что в глазах Армиора сверкнуло недовольство. А ведь это важный вопрос. Сейчас, возможно, я близка к тому, чтобы узнать что-то о его истинных планах. Сейчас это не важно», — с ноткой раздражения ответил он. «Поняла? Надеюсь, тут ты не будешь упрямиться?» «Нет, Ваше Величество. Всего лишь спрошу, как я должна это делать технически? Как обосновать другим участницам отбора, что вы вдруг решили учить меня магии?» «Никак. Будешь ходить якобы в библиотеку. Все равно туда никто не ходит, и там встречаться с учителями». Мне вспомнилась крутая лестница, черный магический кулак, летящий в грудь, отчаянное падение и... все, что было после этого. Я поежилась. Неужели он заставит меня каждый день проделывать этот путь? Да, конечно, шпионка должна быть духом, но я еще и просто девушка, которую недавно чуть не убили. Мне не очень нравится путь в библиотеку, — искренне сказала я. Сколько же с тобой забот, — вздохнул Эрмиор с усмешкой. Ладно, на втором этаже есть другое отделение библиотеки. Будешь ходить туда. Начнешь послезавтра. Как раз у участниц отбора будет день отдыха. Все. Нет, Ваше Величество. Какие-то вопросы? Да, я хотела бы узнать некоторые детали. Мириза не должна была участвовать в отборе. Зачем она мне там? Эрмеур удивленно поднял брови. Я ищу королеву, которой буду неравнодушен сам. С Миризой на этот счет мне все понятно. То, что она собиралась сохранить свое место в моей постели, исключительно ее личные планы. Весьма жестко, Ваше Величество, эту даму можно в чем-то понять. Ты находишь. Эрмиор жестко усмехнулся. «Может быть, стоило оставить ей тебя, раз у вас, возможно, взаимопонимание?» «Нет, Ваше Величество, я всего лишь сказала, что ее ревность и боль можно понять. Не те действия, на которые она пошла из-за них. Сколько еще у вас любовниц? Кого мне опасаться?» Эрмиор расхохотался. «Ты не поверишь!» Он заговорщически склонился к моему уху. Я отослал их всех, поэтому сейчас ни одной. Знаешь, было бы крайне неудобно, кроме многочисленных претенденток, держать тут еще и обычный штат моих дам. Мириза была исключением, как маг, числящийся на своей должности. "Хотите сделать из меня новую Миризу?" прямо спросила я. «Развелите обучаться магии?" Лицо Эрмиора стало жестким. Похоже, я опять задела его. Но уточнить все эти вещи считала необходимым. Миризу сделала Мериза, и она сама», — резко сказал он. «Станешь ли ты такой, зависит от тебя, а не от меня». «Мудро», — подумала я. «Прошу прощения, Ваше Величество», — искренне сказала я. «Правильно просишь, прощаю. Дай-ка еще кое-что подправлю». Он положил руку на мой лоб. Стало неожиданно приятно. Надежное тепло растеклось по коже вокруг его руки, потом по всему телу, и я ощутила, что остатки слабости и головокружения меня покидают. «Мне уже было хорошо, но убрать руку король не торопился». «Теперь готово», — сообщил он наконец и снял ладонь с моего лба. «И да, твой Дамар приехал. Завтра увидишься с ним, расскажешь ему... Ну, почти всю правду. Это поможет ему больше тебе доверять и повысит твою ценность в их глазах. Понимаешь это?» «На следующий день...» «Девочки, может быть, вот так?» Винса подняла волосы наверх и наметила прическу, которую собиралась сделать к вечеру. «У меня ведь неплохая шея, лучше все открыть». Втроем мы примеряли наряды на вечер, щебетали, давали друг другу советы. Вечернее представление невест должно было стать настоящим испытанием, но пока что девушки находились в приятном предвкушении. «Ну, конечно, долгожданный отбор начинается». На отбор прибыли 172 девицы, и король собирался познакомиться со всеми за один вечер. Мы все должны были собраться в зале для торжественных приемов. Эрмиор воссядет на трон, а каждая из нас будет дана минута, чтобы представиться и кратко рассказать, почему именно она должна остаться на отборе и стать королевой. Девчонки щебетали, а я думала, что вообще-то это все весьма унизительно. К тому же, по слухам, во время представления Эрмиор собирался уменьшить количество претенденток примерно в два раза. То есть чуть больше 80 девиц уже завтра уедут ни с чем. Когда я вчера вернулась в свою комнату, Винса с Кирой тут же прибежали за мной, как они выразились, ухаживать. Я была уже совершенно здорова, но они сочувствовали мне, возмущались, какая коварная оказалась лестница. Потом, увидев, что я не собираюсь падать в обморок или стонать от боли, быстро переключились и стали обсуждать предстоящее представление невест, планировать снаряды и прочее. Эти обсуждения, в которых Винса играла первую скрипку, длились до самой ночи и продолжились рано поутру. Вместе с Дамаром в замок приехал и мой багаж, и теперь у меня были все наряды сшиты еще земными портными для этого мира. Хорошо. «Можно будет показать королю, как я могу выглядеть, ведь до этого он имел возможность лицезреть меня лишь в дорожном брючном костюме и в нелепом синем платье». Выбрала на вечер зелёное, с открытыми плечами, в меру пышное, но облегающее в области груди, без жесткого корсета, но утягивающее талию. «Ах, куда тебе еще утягивать?» — воскликнула Винса и с завистью оглядела нас с Кирой, примеривших наряды. Сама Винса не отличалась стройностью в этой области, а мне подумалось, что наша болтушка-хохотушка вполне может оказаться одной из тех девушек, кто вылетит с отбора уже сегодня вечером. Интуитивно ощущала, что в Винсе нет ничего, что может хоть немного понравиться Эрмиору. Суров, король Эрмиор, суров. Но, с другой стороны, как еще ему провести отбор, если не отсеивать претенденток? После примерки мы вновь надели утренние наряды и отправились в сад, где девичьи голоса напоминали щебет птиц. Походили от одной группки к другой. Я встретила Тио, и она искренне обрадовалась, что я выздоровела. А потом я услышала вторую главную новость дня. Первой было представление невест. В замок приехал краса Дамар и привез прекрасные образцы украшений. «Они просто потрясающие!» — щебетали девушки. Что-то можно приобрести прямо сейчас, что-то заказать к балу, который будет на днях, для оставшихся на отборе. В саду обнаружился и сам Дамар. Он стоял возле одной из скамеек на втором ярусе сада, а вокруг него плотной группкой сгрудились девушки, примерявшие сережки и другие украшения. Я медленно подошла к этой группке и встала чуть в стороне, так, чтобы Дамар смог меня заметить. Заметил, подняв взгляд, даже вздрогнул. Странно. «Он что, думал, меня уже нет в живых?» Он протиснулся между дамами, алчущими бриллиантов и жемчугов и сделал пару шагов ко мне. Согласно указаниям Эрмиора, я не должна была скрывать свое знакомство с Домаром. Встретились в пути, и я заказала у него пару ожерелий. В этом нет ничего подозрительного. «О, краси дали!» — вежливо поклонился он, бросив на мое лицо цепкий взгляд, мол, «подыграй». «Рад вас видеть. Мне сообщили, что вы приболели. Лишь поэтому я до сих пор не представил вам те дивные безделушки, что вы заказали». «Краса Дамар?» «Я обозначила легкий Книксон. Рада вас видеть. Сегодня у вас есть шанс исправить это». «Одну минуточку. Я закончу с милыми дамами, и мы сможем обсудить условия нашей ювелирной сделки». Спустя четверть часа мы с Дамаром сидели на одной из террас, что примыкало к саду. Место выбрал он, и я прекрасно понимала, почему. Отсюда было великолепно видно девиц, прогуливающихся по саду. Долетали их голоса, но сами мы были скрыты от лишних глаз, да и слышно внизу нас не было. «Я проверял», — совсем другим голосом сказал Дамар. Чтобы поддержать легенду, он открыл передо мной футляр и, честно, никогда не считала, что бриллианты — лучшие друзья девушек, но тут замерла от восхищения. В футляре было колье. Тонкая, с блестящей капелькой в самом низу. Она должна лежать на груди, вздыматься при дыхании и ненавязчиво предлагать опустить взгляд чуть ниже. Очень изящное украшение. Тут же были серьги с такими же капельками в изысканной легкой оправе. Невероятно красивый комплект. «Нравится Мария?» — спросил Дамар, заметив моё восхищение. «Примерьте. Это действительно для вас. В подарок. Наденьте на сегодняшний вечер. Все же...» Мои люди не смогли уберечь вас от всех бед». «Да, то, что Дамар уже встретился и поговорил со своими парнями, я знала. Эрмер рассказал вчера. Это была одна из причин, почему не имело смысла пытаться скрыть от него, что я оказалась в замке необычным способом и что на меня совершили уже два покушения». «Берите, берите», — улыбнулся Дамар. «Я действительно не возьму с вас ваших необычных денег. Давайте помогу». «Благодарю, Рябит». — сказала я, а он встал сзади меня и ловко застегнул изящное колье на моей шее. Затем я надела серьги, и Дамар подвел меня к зеркалу в уголке. — Пожалуй, вы решили дать мне еще одно преимущество на отборе, — улыбнулась я, глядя в зеркало. И осеклась. Дамар стоял сзади меня и смотрел. Я видела отражение его лица. Очень странно смотрел, с непонятной досадой, как будто вынужден отказаться от чего-то очень важного для него. Неожиданно его руки легли мне на плечи, а пальцы коснулись моих обнажённых ключиц. «Вы прекрасны, Мария!» «У короля нет шансов», — сказал он и вдруг медленно склонился ближе к моему уху. «Знаете, о чем я жалею?» «Я напряглась. Только проблем с Домаром мне не хватало. Хотя вся моя жизнь в этом мире — проблема, чего уж там. О чем? как можно более ровным тоном спросила я. «О том, что не поехал с вами». Тихо и проникновенно произнес Дамар мне на ухо. «И о том, что вообще затеял с вами эти игры, следовало просить у вас другое». Он наклонился совсем низко. Я ощутила горячее дыхание. Оно легонько и даже приятно пощекотало мне кожу. Дамар, так или иначе, был привлекательным для меня мужчиной. «И что же это?» — так же ровно спросила я, словно игнорируя его близость. «Вы ведь понимаете меня, Мария!» «Мне следовало не пускать вас на отбор, требовать вашего общества для себя», — ответил он. «Теперь уже поздно?» Еще немного, Риабит, и я буду вынуждена просить вас забрать обратно ваш подарок». «На всякий случай очень тихо», — сказала я. «Хотя, признаюсь, его внезапные намеки, «Да что там намеки, «Почти домогательство даже льстили после американских горок, устроенных королем. Риабит резко отпрянул. посмотрел в сторону, а я обернулась и отошла от зеркала, вновь села в кресло, делая вид, что разговор не тронул меня. «Я богатый еще не стар, Мария, и я не женат», тихо, но четко сказал Дамар, не глядя на меня. «Я впутал вас в нехорошую игру, Мария». Он вновь подошел и теперь смотрел на меня сверху вниз, почти с мольбой в глазах. «Мы можем уехать, далеко, хоть на край континента, туда, где нет моих коллег». куда не простирается влияние дракона. «Нужно было предлагать это раньше», — подумала я. Если бы Дамар начал ухаживать за мной по-настоящему в самом начале, то, конечно, я заставила бы его приложить много усилий, но кто знает, вдруг согласилась бы. Он действительно интересный мужчина, умный, способный стать надежным, и определённые представления о чести у него есть. Наверное. По крайней мере, я так чувствую. Теперь же слишком многое стоит на кону. Отбор, магия и непонятные отношения с Армиором. К тому же интуитивно я ощущала, что уже вляпалась по самые уши. После приказания Эрмиора учиться магии и моего согласия, обратного пути нет. «Боюсь, король меня не отпустит». Взглянув прямо в глаза Дамару, ответила я. «Не теперь». Его лицо свело судорогой. В глазах мелькнула боль. Он на мгновение отвернулся, что-то прошептав. «Все зашло слишком далеко, да, юная краси?» — спросил он горько, обернувшись ко мне. — Вероятно, так. — Что ж, тогда нам остается только поговорить о деле. Что произошло с тех пор, как вы ускакали в поле? Он взял себя в руки и сел напротив меня. Для отвода глаз достал еще пару футляров с драгоценностями и начал автоматически открывать их передо мной. Я вздохнула. Подспудно крутилась мысль, что, может, сейчас я сделала неверный выбор. Может, стоит бежать с человеком, который готов взять на себя ответственность за мою жизнь, который раскаялся в том, что завербовал меня, которому я действительно интересна. Не как королю, вроде зверушки, вдруг очутившейся в его замке, а по-настоящему, как женщина и человек, с тем, кто уже оценил меня и готов изменить ради меня свою жизнь. Хотя тоже вопрос, насколько глубок интерес Дамара. Мужчины бывают импульсивны. Как велел Армиор, я рассказала Риабиту практически обо всем: о втором покушении, о спасении, пришедшем от короля, о моем даре и предложении Армиора в любом случае стать его придворным магом, умолчала лишь о конкретном содержании предсказания. Мол, стерва не успела рассказать мне все как велел король. Ну что ж, с горьким пониманием усмехнулся Дамар, в таком случае нам остается лишь вести наши игры. «Теперь даже лучше. Вы интересны королю. Ему интересен ваш дар. Вероятно, рано или поздно он откроет вам свои истинные планы, а вы расскажете о них мне, и тогда мы сможем найти его слабую сторону и, возможно, повлиять». Неожиданно раздался щелчок. Дверь, что вела на террасу из коридора замка, вдруг открылась и быстро вошел Эрмиор. Мы с Дамаром вскочили с кресел. Я присела в Никсене. Дамар склонил голову и резко захлопнул очередной футляр. «Краса Реабид Дамар», — без всякого выражения лица произнес Эрмиор. Их глаза встретились, и мне показалось, что воздух зазвенел. «Вы только что предложили одной из моих предполагаемых невест обманывать меня, шпионить для вас. Не так ли?» Даже не усмехнулся, лишь краешек губ искривился. «Это серьезное обвинение. К тому же вы пытались сбить с пути истинного молодую девушку, прибывшую в гаут чтобы честно участвовать в отборе». Соблазняли посулами и призывали к бедству в роли любовницы, вероятно. «Нехорошо, краса, нехорошо». Взгляд Армиора сверкнул откровенным гневом, хотя на губах заиграла усмешка. Я испугалась. Как бы он не испепелил Риабита магией прямо сейчас, он ведь может, наверняка. «Нага, ваше величество, вам, значит, можно, а другим нельзя. Помнится, совсем недавно и вы предлагали мне стать вашей любовницей. Двойные стандарты, однако». «Ваше Величество, нужно отдать должное Дамару». Он мгновенно взял себя в руки, и его лицо сейчас выражало лишь нейтральное почтение к монарху чужой державы. «Возможно, вы не все поняли верно». «Я все верно понял», — отрезал Эрмиор. «Выйдите, Мария». Он пристально посмотрел на меня, и мне показалось, что он подмигнул. «Я хочу поговорить с Караса Если вы потребуетесь как свидетель, я вас вызову». Несколько мгновений мы смотрели друг на друга. Я колебалась. Бросить Риабито сейчас? Но что я могу сделать, оставаясь здесь? Да и приказы короля не обсуждаются, особенно такого, как Эрмиор. Я на мгновение склонила голову и пошла к двери. Вышла, закрыла ее за собой, ощущая, как там, на террасе, воздух звенит между двумя мужчинами. Они молчали и ждали, когда я уйду. прислонилась спиной к стене, переводя дух, и усмехнулась, примерно как Эрмиор. Ясно лишь одно. Король сделал Дамара как мальчишку. Он умеет играть, и как игрок он сильнее всех остальных.